Конец орды. В 1382 году Тахтамыш с большими силами внезапно появился под стенами Москвы. Великому князю пришлось покинуть столицу, чтобы собрать под Костромой войско для отражения удара. Москва была полна решимости выдержать осаду, несмотря на царившие в городе безначалие и тревогу. Русская артиллерия, полившаяся со стен белокаменного Кремля, косила ряды осаждавших но хитростью сумели выманить для переговоров возглавлявшего оборону князя Остея, убили его, ворвались в город, предали его огню и устроили чудовищную резиню. Однако это страшное опустошение русской столицы оказалось последней победой Тахтамыша. Под Волоком Ламским князь Владимир Андреевич храбрый разбил татар, и они поспешили убраться с Руси, чтобы сохранить награбленное. Тем не менее, восстановление ордынской власти над Русью было несомненным, хотя оказалось более формальным, нежели былое безраздельное господство. Московские монеты чеканились теперь с именами двух правителей — Дмитрия Ивановича и Тахтамейша. Но ордынской владыка не остался в Москве, как это собирался сделать Мамай. Более того, он даровал победителю Куликовской битвы ярлык на Великое княжение. Со смертью Мамая прекратилась Великая Замятня, междоусобная война в Орде, длившаяся с 1359 года, когда был убит ханбердибек Бердебек. Тахтамыш на 15 лет водворил порядок в своей стране. Но после опустошительного вторжения полчищ Тимура, в ходе которого ордынцы потерпели сокрушительное поражение на Тереке в 1395 году, началась агония этого степного государства. Великий полководец Тимур, так же как и Мамай, не был чингизидом, но сумел добиться гораздо большего, создал собственную державу на осколках Улуса Чагатая, сына Чингисхана. Она включала в себя всю Среднюю Азию, Кавказ, Иран, Афганистан и Пакистан. Историк Магомед Сафаргалиев писал, «Поражение Тахтамыша на Терике и разорение страны Тимуром вызвали полное крушение Золотой Орды. Тимур с присущей ему жестокостью в течение года беспощадно грабил завоеванные области, разорял города, нанося огромный непоправимый материальный ущерб. Караванная торговля после разрушения городских центров потеряла всякое значение. Кочевое население, ограбленное победителем, лишилось основного источника существования, скота, и было вынуждено влачить нищенское существование. Большая часть кочевников попала в плен и была уведена в Среднюю Азию, оставшаяся часть перекочевала в Литву, Турцию или Россию. Дальнейшая политическая жизнь Орды характеризовалась стремлением военных элит сконцентрировать управление государством в своих руках. Энергичные темники, военачальники, оттесняли от власти природных чингизидов и правили от их имени. Однако упорные попытки узурпаторов навсегда закрепить за собой верховную власть приводили к новым распрям и внутриордынским войнам. В начале пятнадцатого столетия темник Егидей на время стиснул Орду в железном кулаке, пытаясь добиться государственного единства. Казалось, великое прошлое возвращается, Но центростремительная политика этого деятельного правителя вызвала мощное сопротивление кочевых элит. Едигей беспрестанно воевал с другими претендентами на верховную власть в Орде, пока в 1419 году не был убит одним из сыновей Тахтамыша. В 40-50-х годах XV века наступил окончательный распад Золотой Орды. От нее начали постепенно отлагаться значительные области. Еще Тахтамыш, потеряв столичный престол, закрепил за собой сибирские владения. Позднее отпал и Крым, где образовалось самостоятельное ханство Гиреев. На территории бывшей Волжской Болгарии в середине XV века возник новый юрт, независимое Казанское ханство. Ушли среднеазиатские владения, ханам более не подчинялись нагайцы, составивший самостоятельную Орду, позднее прочих в низовьях Волги выделилось Хаджитарханское, Астраханское ханство. Поражение Тахтамыша на Терике открыло Тимуру дорогу на Русь. Он вторгся в Рязанские земли и предал огню Елец, но до Москвы не дошел, повернул вспять 5-8 сентября, 26 августа по старому стилю, 1395 года. По сей день русская церковь чтит это чудесное событие как сретенье Владимирской иконы Божией Матери, которая была доставлена из Владимира в Москву для заступничества от полчищ грозного завоевателя. Покров Пресвятой Богородицы сохранил русскую столицу так же, как за пятьсот лет до того Царьград. По словам древнерусских книжников, узнав о нашествии Тимура, благоверный Великий князь Василий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского, надумал послать за иконой Пречистой Владычицы нашей Богородицы. В тот самый день, как принесли икону Пречистой Богородицы из Владимира в Москву, в тот же день Темир Аксак-царь испугался и устрашился, и ужаснулся, и в смятение впал, и нашел на него страх и трепет, вторгся страх в его сердце и ужас в душу его вошел трепет в кости его, и тотчас он отказался и убоялся воевать русскую землю, и охватило его желание побыстрее отправиться в обратный путь, и поскорее устремился в Орду, руси тылы показав, и повернулся племенниками своими во свояси, возвратились и без успеха, впали в смятение и заколебались, как будто кто-то их гнал. Не мы ведь их гнали, но Бог изгнал их незримую силой своей, и при чистой своей матери, скорой заступнице нашей в бедах». По другой версии сказания, сама Богородица в багряных ризах со множеством воинства явилась во сне завоевателю, вызвав у него ужас, трепет и желание немедленно повернуть войска вспять. В честь этого события на Кучковом поле в Москве был построен Сретенский монастырь. Больше никогда татарам не удавалось взять Москву. В 1408 году темник Едигей, основатель Ногайской Орды, разгромил несколько русских городов, осадил столицу, но ничего не добившись, ушел. В 1439 году хан Улу-Мухаммед, правитель Казанского ханства, также безуспешно осаждал Москву. В ярости отступив от столицы, он сжег Коломну. Шесть лет спустя Улу-Мухаммед, в битве у Суздаля захватил в плен великого князя Василия II и освободил его только в обмен на большой выкуп. Это была последняя крупная победа ордынцев над русскими. Ул-Мухаммед всю жизнь боролся за номинальную власть в сарае с ханом Кичи Мухаммедом, имевшим ставку в Астрахани. Сын последнего Ахмат в 1478 году окончательно потерял Крым, в котором род Гиреев основал вассально от Турции Крымское ханство, а в 1480 году окончательно независимой от Орды стала Москва. После месяца стояния на реке Угре в тщетном ожидании помощи от Литвы хан Ахмат ушел в степь, где был убит своими же союзниками. После него существование Орды как государства фактически прекратилось. Два века продлилась на Руси татаро-монгольская ига, и два века понадобилось Москве, чтобы покорить Золотую Орду, Улус-Джучи, и большую часть территории когда-то несокрушимой державы наследников Чингисхана. В первые сто лет была подчинена Большая Орда, ханство Казанское, Астраханское, Сибирское и Ногайское Орда. А за второе столетие русское царство объединило всю великую степь до Тихого океана на востоке и Китая на юге. Следует повторить и подчеркнуть сказанное в предыдущей главе. Ордынское наследие России намного менее значимо по сравнению с наследием имперским. Идея христианской империи Третьего Рима — это наша душа, тогда как наша огромная территория в пол-Евразии, наше тело, Это вновь объединенная под скипетром русских государей бывшая держава Чингисхана.